Глава 13.1 Диара Я рвано дышу, эти руки вновь на моей талии, такие же горячие, как раньше, я чувствую через одежду. И эти руки будто говорят мне совсем не то, что бесстрастные глаза ледяного дракона. Эсфер удержал меня от падения, поставил на ноги и даже на миг не прикасался ко мне дольше необходимого, и тут я очнулась и перевела быстрый взгляд на отца. Он безразлично повел бровью. «Дия, смотри под ноги». Моя просадка на магии усугубилась очередным сложным пространственным переходом. Я, конечно, захватила с собой артефакт с записью беседы отца с Эсфером, но когда и как я теперь смогу ее изучить? Я столько хочу узнать. О чем они говорили? Как удаляли метку мне, а как Эсферу? И моя неловкость при ходьбе? Это лишь одна из граней того, что мои способности усечены, и я не вполне владею даже своим человеческим телом. Благодарю вас. Тихо выдохнула я, Эсфер лишь кивнул и почти сразу отвернулся. Перед нами распахнули двери замка, и мы втроем зашли внутрь. Мда, он изменился. Горели огни, дом кишил прислугой в строгой бело-голубой форме, замок больше не был очаровательно заброшенным — Сейчас все столпились у парадной лестницы, как будто бы засвидетельствовать почтение. Или всем было интересно посмотреть на меня? Что они обо мне знали? Как эту историю рассказали в Аскарде? Или, может, я выдумываю, и никто ничего никому не рассказывал? Слуги почтительно поклонились нам, и по кивку Эсфера разошлись по своим делам. Мы пообедали втроем за неуютно длинным столом в огромном зале в гнетущей вежливой тишине, с по меньшей мере десятком слуг, застывших безмолвными услужливыми изваяниями вдоль стен. Они появлялись идеально вовремя, чтобы сменить блюдо или добавить напиток в изящный фужер. Безусловно, на столе были кулинарные шедевры аскардских поваров. Вкусы я, увы, не чувствовала, кроме горечи собственных проглоченных слез. Благодарю за теплый прием. Усмехнулся отец, глядя в лицо Эсферу. «Я, впрочем, от вас, ваше ледяное высочество, другого и не ждал». Эсфер ответил идеально выверенной, вежливой улыбкой и кивнул. Тут же слуга в богатом ливрее что-то шепнул дракону на ухо. Эсфер тряхнул волосами, светлая прядь в копне черных волос упала на его лицо и по сердцу словно черканула. «Как это прекрасно!» «Ваши комнаты готовы. Как только пожелаете». Эсфер говорил безэмоционально и смотрел только лишь на отца. «Великолепно!» — в тон Эсвер отозвался папа. «Диара, ты все. Идем. Я поднялась со своего места. Слуга, как и ожидалось, идеально вовремя отодвинул массивный стул. Целая делегация сопровождала меня в моей комнате. Одно радовало. Отцу выделили комнату в другом крыле. «В замках драконов так принято!» Ровно прокомментировал Эсфер. «Комнаты принцессы...» На женской половине. ваши на мужской. Если вы не против, великий змей. Отец к моей большой радости возражать не стал. Маленькая победа. Эсфер, отец и еще шестеро слуг довели меня до дверей комнаты. Отец по ней прошелся, все тщательно, но быстро изучил и остался вполне доволен. Он ушел. Ко мне приставили служанку. Я тут же отпустила ее, твердо сообщив, что сама со всем справлюсь. И, наконец... Осталась в комнате одна. До завтрака мне надлежало отдыхать. А потом планировалось начать какие-то процедуры по моей реабилитации. Больно хлестнуло открытие. Это была та самая спальня, в которой в прошлый раз мы спали с Эсфером. Спальня с барельефом, со змеей и драконом на потолке над кроватью. Теперь кристально чистым. Та самая комната, куда отец попытался открыть портал, но мой дракон ему помешал. Раздеваясь на ходу, я зашла в ванну, Замерла и просто сползла по дверному косяку вниз. Ну вот, Дия, молодец. Ты вернулась к тому, с чего начала. Снова плачешь в ванной. Только теперь рядом нет сестренки Эстер, которая скажет тебе, что принц Эсфер приехал в академию читать лекции. Да и принц Эсфер уже совсем не тот, кто приехал в Моравию когда-то. Нет того огня в его льдисто-голубых глазах, но... Но руки, которые держали мою талию, руки, за время, проведенное вместе, я так хорошо узнала Эсфера, так что теперь четко понимала, его жесты противоречили мимики. И вдруг я резко поднялась на ноги, можно сказать, агрессивно, мне вдруг захотелось кое-что проверить. В прошлый раз я сбросила платье на пороге этой ванной комнаты практически на глазах у Эсфера и отшвырнула ему под ноги. Печально усмехнулась, я играла с огнем и проиграла. Но я еще очень наивно на что-то надеялась. Поэтому мимо своей брошенной на кресло черной меховушки, мимо маленькой сумочки, из которой несложным магическим ключом я уже извлекла четыре сундука вещей, я подлетела к стенному шкафу. Гладкому, лаконичному, то есть к тому месту, где приметила его в прошлый раз. Теперь здесь как будто была просто стена. Я закрыла глаза и протянула руку туда, где должна быть серебристая ручка, зажмурилась сильнее нащупала прохладный металлический кругляш. «Не верь глазам своим, Дия!» Два голоса прошипели в моих мыслях в унисон, и я узнала уже очень давно молчащие голоса своих вторых ипостасей. Я улыбнулась, не открывая глаз, и потянула ручки дверок шкафа на себя, открыла, также на ощупь залезла в шкаф, вытянула руки и... Ох! На глаза навернулись слезы, медленно покатились по щекам. Пальцы одной моей руки ласкал шелковистый текучий материал. Это то самое платье. Алое, с голой спиной. А пальцы другой. Я не выдержала, схватила эту вещь, рванула на себя, попятилась от шкафа и уже сотрясаясь в счастливых рыданиях, прижимая эту драгоценную вещь к груди, «Только не исчезай! Только не исчезай!» И, наконец, открыла глаза. Я до поздней ночи пролежала на кровати, завернувшись в нее, Светло-серую меховую накидку — драгоценный мех аскарских королей, который позволено носить только драконам королевского дома и их истинам, которую накинул мне на плечи Эсфер, когда нашел меня в снежном саду-лабиринте. Сама не заметила, как задремала, пялись заплаканными глазами с улыбкой до ушей на двойные аскарские луны, заглянувшие в огромное окно. Проснулась на рассвете от решительного стука в дверь. Не надо обладать магией, чтобы понимать, так властно может стучать в дверь только мой отец. Меня буквально подкинуло с кровати. оскарский мех надо спрятать. Этот мех равнозначен признанию в том, что Эсфер опять за старое». Я хотела спрятать свою драгоценность. Я понеслась к шкафу, укрытому столь тонкой, непробиваемой иллюзией, что папа, осматривая эти покои, ничего не заподозрил. И не успела совсем чуть-чуть, дверь распахнулась».